Глава пятая, в которой меркурианцы проявляют себя крайне эгоистичными, разочарованные путешественники, преследуемые врагом, спешат к Юпитеру. Насколько эгоистична человеческая природа во Вселенной. После путешествий длиной около 30 миллионов миль путешественники с таким же успехом могли бы остаться на Венере. Меркурианцы светлой страны были огорчены. Действительно, они сильно сожалели о действиях своих соседей из сумеречной страны, объединившихся с военными лордами Марса против безобидной Земли. Но они ничего не могли с этим поделать. Насколько простыми становятся все человеческие проблемы, если смотреть на них с такой отстраненностью? как человеческая природа повторяется, где бы во Вселенной ее не можно было найти. Удиенция у правителя страны света состоялось в 9.40 вечера по восточному поясному времени Земли, вскоре после первого приема пищи по меркурианскому времени. Таби, сэр Исаак и Амина серьезно смотрели на Седовласова короля и его престарелых сановников – которые сидели вокруг огромного стола в зале для универсий. Зал был переполнен, его галерея наверху, открытые для публики, была переполнена теми, кому было любопытно увидеть этих странных посетителей из другого мира. Сэр Исаак, который, к счастью, довольно свободно говорил на меркурианском языке, объяснил их миссию. Он был серьезным и красноречивым, и когда он закончил, сделав все возможное, Король после совещания шепотом со своими советниками произнес речь соболезнования. Сэр Исаак был в ужасе. Он коротко перевел слова короля Таби и Амине. «Как они смеют!» — закричала девушка. «Это бесчеловечно! Передайте ему, что я говорю!» Сэр Исаак прервал ее слова шепотом, потому что в зале для пеоидиенцы было очень тихо. «Твоя оппозиция не так уж и неуязвима, Амина. Ваш собственный народ отказался вмешиваться в эту межпланетную войну. Как вы можете ожидать, у моего народа нет оружия для войны», — страстно защищала она. «Они ничего не знают о борьбе. Никогда в моем мире никто не повышал голос в гневе. Что они могли бы сделать, чтобы помочь, если бы захотели? Помогите ей!» Яростно прошептал Таби сэру Исааку. «У нее верная идея. Вы скажите этому королю, что именно он может помочь. Разве у него нет этого светового луча? Заставьте его одолжить это нам». Затем сэр Исаак попросил их одолжить световой луч. Достаточное количество его установок, которые они могли бы оборудовать на земле для защиты. При этих словах по собранию пробежало волнение. Королевские гвардейцы, приземистые маленькие мужчины в кожаных куртках и широких кожаных штанах до колен, кричали, призывая к порядку. Несколько молодых девушек взмахнули своими длинными крыльями с красными перьями. Оказалось, что только у женщин были крылья, и одна стала порхать по комнате под потолком, пока охранники не приказали ей остановиться. Король выглядел чрезвычайно серьезным из-за просьбы сэра Исаака. Его совещание шепотом со своими советниками длилось несколько минут. Наконец он покачал головой. Сэр Исаак перевел его ответ. Он говорит, что сожалеет. Они не могут доверить свой луч света другому миру. Он утверждает, что земляне тогда узнают его секрет и однажды могут использовать его против Меркурия. «Он дурак!» Сердито крикнул Таби. «Разве его уже не получили на Марсе? И, может быть, на Юпитере?»